Глава десятая. Вольная компания. В каком смысле, чтобы мы убивали эльфов? Таким удивленным Аркан Разора еще не видел. Вот в самом прямом. Он мне так и сказал. У них тут появились чудовища, на сторону которых начали переходить некоторые эльфы. И теперь они терроризируют Дольнаяда. И если с чудовищами в принципе справляются и приканчивают на подходе к городу, То с эльфами сложнее. Во-первых, кое-кто из них скрывается прямо тут, под боком. А сколько их и кто они, точно неизвестно. Во-вторых, эльфы не могут убивать эльфов. То есть, как это «не могут»? Лидер наемников обвел взглядом всех командиров, присутствующих на спонтанном заседании штаба. Мужчины недоуменно переглядывались, пожимали плечами. Им такие расклады были в диковинку. Бывшие рабы огнем и мечом прошлись понизаться роск, и, особенно не смущаясь, прикончили несколько сот человек. Ударившему тебя по правой щеке сверни левую, выбей все зубы и выпусти кишки. Вот такая логика была им понятна. А тут эльфы не могут убивать эльфов. Вот я то же самое спросил. А он ответил, мол, представь, что ты убиваешь собственного ребенка, грудного младенца. Пфу. — Да что ты милишь вообще? Как такое? — Вот и я так сказал. — А... Разор все еще выглядел озадаченным. — А эти чудовищные эльфы, они таких проблем с совестью не имеют, верно? — Ну да, и уже несколько раз совершали нападения на местных. Это происходит примерно каждые недели две. Местные витязи скрутили троих и теперь они сидят в темнице, но остальные, числом несколько, скрылись, а последнее нападение было двенадцать дней назад. Так, а насчет остальных чудовищ, есть какая-то информация? Всех интересовала практическая часть возможного будущего контракта. Кое что мне он рассказал, мол, основная проблема в каких-то пещерах верстах в тридцати отдольнаяда. Раньше это был некрополь или храм, что-то такое. Там поселилось главное чудовище, и как оно выглядит, никто не знает. Известно только, что эльфу ночью снится кошмар, видение, а потом он собирается и идет в те пещеры. После этого меняется до неузнаваемости. С близкими рядом не находится и в урочный час набрасывается на своих соплеменников, чтобы сожрать. Сожрать? переспросил Разор. Вот именно. Мне как сказали, так я и передаю. Если этому сумасшедшему удается схватить кого-то, он скрывается с жертвой, а когда ему пытаются помешать, вступает в бой и старается убить как можно больше, эм, как можно больше окружающих. Рэм пытался простым языком пересказать почти полуторачасовую речь владыки Рианора, и получалось не очень. Так, то есть имеется главное чудовище и эльфы, у которых поехала крыша. А еще старый вояк хмурился, А еще есть птицы и звери, у которых поехала крыша. И целое племя фоморов, у которых тоже поехала крыша. И все они, к тому же, изменяются под воздействием той пакости, которая сидит в пещерах. Эльфы воюют с ними уже полгода и теряют бойцов. Разор в секунду подумал и рубанул рукой воздух. Собрать крепкий отряд, прорваться к пещере и разобраться, что там в конце концов происходит. Неужели не пробовали? Еще как пробовали. Теперь этот отряд, числом в полторы сотни, во главе с бывшим местным героем, неким Фангалом, Терроризируют окрестности, являя миру чудеса жестокости и кровожадности. Они, видимо, тоже поддались лиходейскому влиянию и служат чудовищу. Дольнояда сейчас единственное поселение Тьяльри, а до этого их было больше дюжины, но три на данный момент вырезаны под корень бандой фангала, в союзе с измененными тварями. Жители остальных поселений сочли за благо сбежать под защиту Витязи Светлого Владыки. Как-то справляются же они с напастью, эти Витязи. Описываемая Рэмом ситуация всем казалась абсурдной. Ага, справляются. Выходят на бой с реникатами, сражаются насмерть, а потом, отразив натиск, кончают с собой. Перерезают вены или с обрыва в реку. Развел руками аркан. — Это с какого перепуга? Разор выглядел растерянным. — Ну, как это? — поднял бровь аркан. — Представьте себе, что вы убили своего собственного ребенка. — Тут ты пропасть! Это ж надо! Старый вояка помотал головой. Он присел на скамью, потом встал, потом снова сел, хлопнул себя ладонями-поляшком и заговорил короткими рубленными фразами. — Сегодня придут эльфы. Мы подпишем с ними контракт. Узнаем все детали и примемся за дело. С этой мерзостью надо покончить. Совещание окончено, маэстро. Готовимся к смотру и приему гостей. Вот так вот. Разор поставил задачу, и сразу жить стало легче. Ему самому, Рему и всем остальным. Присутствующие в палатке Микки, Оливьер, Сухарь, Маркс, Эптимий, маэстру Цудечкис встали со скамей и шумно потянулись к выходу. На выходе из палатки матерый купчина Оливьер задержался и, блаженно закатив глаза, сообщил Рему: Зря ты, друг мой, на праздник не пошел. — Там, знаешь ли, эльфеечки такие. — Ну-ну, — кивнул Рэм. Предпочитаю не чувствовать себя быком-производителем. Что — Что-что? — не понял Оливьер. Ничего, — Ничего-ничего. Рад, что вы хорошо провели время. Оливье пожал мощными плечами, почесал бороду и отправился к своим бойцам. Рэм двинулся в свою палатку готовить сюрприз. Церемония началась несколько раньше, чем прибыли высокие эльфийские гости. По имперским законам, для того, чтобы воинскому отряду вольной компании поступить на службу к нанимателю, было необходимо оформить само свое существование, составить договор между бойцами и командирами, изложить на бумаге или пергаменте с личными подписями всех соратников и указаниями условий службы. Рэм, как квартирмейстер, Здорово намучился, составляя положенный документ еще в своей коморке на красном корабле. Были оставлены только места для имен тех, кто займет соответствующие должности, и несколько листов со списком всех соратников по будущей вольной кампании. За долгое плавание у него было достаточно времени, чтобы подойти к каждому, ознакомить с условиями и узнать имена. Вольная компания должна была включать в себя 236 бойцов. Полковником по общему решению становился Разор. Лейтенантами Сухарь, Септимий, Марк и Оливьер. Каждый руководил полусотней. Капитанов не имелось в виду небольшой численности вольной компании. Оставалось только торжественно подписать договор и составить к нему дополнение. Первый контракт о службе у эльфийских владык. На форум Игнес горел высокий костер. Бойцы выстроились в три шеренги, вытянувшись в струнку и проникнувшись торжественностью момента. Так уж получилось, что Рэм взял на себя обязанности распорядителя церемонии. И поэтому, дождавшись, когда из штабной палатки выйдут будущие офицеры, поддал в голос пафоса и произнес... «Соратники! Друзья мои! С удовольствием предоставляю слово тому, под чьим руководством мы добыли себе свободу. Кто первым из нас сражался в бою, восседал на грибной скамье за веслом и у походного котла с ложкой в руках?» Смешок пробежал по рядам бойцов. «Виват, полковник Разор! «Ро! Ро!» ра, ра! Разразились бойцы приветственным имперским кличем и заколотили оружием в щиты. А у кого не было щитов... Стучали кулаками, а нагрудники или топали ногами. — Виват, соратники! — поднял руку над головой Разор. Он куда, как важно, смотрелся в начищенной керасе, роскошном шлеме Марионе, доставшемся в наследство от красного Дэна Белами, на ручах и по ножах с искусной гравировкой и тяжелых сабатонах. Глаза его горели, спина была ровная, голос звучный, звенящий. Посмотрите на себя, друзья. Посмотрите, чего мы достигли. Каких-то несколько недель назад мы гнули спины под ударами плетей надсмотрщиков, ожидали смерти от усталости или от клинка бесноватого капитана. А сейчас... Сейчас я вижу перед собой свободных людей с оружием в руках, самых сильных воинов в мире. Разве это не прекрасно? «Да!» — разразились криками бойцы. «Бра!» «Мы нынче вольная компания, и у нас есть первый контракт. Эльфийские владыки хотят поручить нам защиту рубежей Дольнаяда. Это прекрасный город, и здесь есть кого защищать и за что сражаться. Верно, ребята?» Судя по мечтательному выражению глаз ребят, Они вспоминали веселую ночь у костров. По их мнению, полковник был абсолютно прав, и наемники снова одобрительно зашумели, а разор продолжил. — Ну что ж, может быть, для кого-то этот контракт будет единственным. Может, вернувшись домой к имперским берегам, мы не свидимся более, но эту работу постараемся выполнить с честью. — Вот, я первый ставлю свою подпись и клянусь быть вашим полковником, заботиться о вас как о родных детках и гонять как сидоровых коз. Разор подошел к Крему, который уже готовил бумаги, и поставил свою размашистую подпись, а следом за ним подошли лейтенанты. После них потянулись бойцы. Кто-то из них не умел писать и потому обмакивал большой палец в чернила, и оставлял отпечаток напротив своего имени. А когда с этим было покончено, Рэм подмигнул Микке, и тот быстрым шагом вышел в центр форум Игнис к костру и одним плавным движением развернул знамя. Все слитно ахнули. Красный череп на черном полотнище пугал и завораживал одновременно. На высоком древке, которое Рэм соорудил из трофейной пики, знамя полоскалось на ветру, и, казалось, череп ухмыляется и подмигивает. — Это что такое? — спросил кто-то из задних рядов. И другие ответили. — Это красный Данбалами будет смотреть на нас и любоваться нашими подвигами. Микки торжественно вручил знамя Разору, и тот... Передал его северянину обратно и сказал, — Нет среди нас более достойного, чем ты, кормчий. Будешь векселарием. Ты вел наш корабль по морским волнам. Будешь теперь вести вольную компанию по полям сражений. Храни этот штандарт, знаменосец. Микки от избытка чувств не знал, что и сказать. И просто кивнул. Воткнул древ Эодор Ниландейл, разодетый в пух и прах, выполнял роль Глашатая. Он шел впереди и, приблизившись к строю людей-наемников, провозгласил Правители Дольнаяда, светлая владычица Эстель и светлый владыка Рианнор, внимайте, люди. Вперед шагнула владычица, и тишина опустилась на лагерь. Люди набрали в легкие воздуха и теперь боялись выдохнуть. Они слушали голос Эстель, который говорил что-то по-эльфийски, и хотя никто из них не знал наречия Тьялери, слова королевы эльфов были дивным образом понятны им. Она говорила о выпавших на их долю тяжких испытаниях, о жестокосердии гёзов и отваге имперских мужчин, опавших и выживших. Она благодарила за спасение Эодора и за то, что люди пришли на помощь Дольнаяда в это нелегкое время. А еще о том, что все они отныне и в будущем — желанные гости народа Тьялери. И вдоль Наяда им всегда рады. Рэм слушал ее и проникался. Он никогда не чувствовал ничего подобного. Разве что во время проповеди Экзарха в главном соборе монастыря святого Завиши Чарного, что в Аскероне. Но слова Экзарха были сродни огненным стрелам, которые попадают прямо в душу и зажигают ее желанием идти вперед, сражаться за правое дело, работать на благо всего рода людского и сворачивать горы во имя торжества истинной веры. А голос владычицы обволакивал подобно аромату южных снадобий. И порождал в голове светлые образы, будил детские мечты и наполнял сердце и мысли покоем и тихой радостью. Знакомая боль постучалась в виски Аркану, и он тряхнул головой. Что это за наваждение? Ну да, перед ним находилась очень-очень красивая женщина, и голос у нее мелодичный и звонкий, но слова-то... Слова звучали чуждо, не по-людски, и ничего сверхъестественного в них не имелось. Речь королевы, как она есть, но не более того. Рэм сжал кулаки и почувствовал, как ногти впиваются в ладони. Это на секунду помогло, и он сумел сфокусировать взгляд на светлом владыке. Владыка Рианор почувствовал взгляд и посмотрел прямо в глаза аркану. Да, это был он, ночной визитер. Рэм прищурился и слегка кивнул, давая понять, что узнал его. А светлый владыка вдруг совершенно по-человечески подмигнул и взял свою венценосную супругу за руку, и волшебство исчезло. Владычица Эстель закончила речь под недоуменные переглядывания людей. А владыка Рианор взял инициативу в свои руки. Он щелкнул пальцами, призвав воина с договором, подал его разору и офицерам. Документ был подписан, наемники гаркнули бара и грянули оружием в щиты и затопали ногами. Эльфы зааплодировали. Повинуясь взмаху руки владыки, десятки служителей пришли в движение и тут же на форум Игнис Выставили изящные раскладные столики, которые через несколько минут оказались уставлены кувшинами, кубками и блюдами с легкими закусками. «Пусть совместная трапеза послужит залогом будущего плодотворного сотрудничества, милостивые господа», — сказал Рианор на имперском языке без всякого акцента. И это уж точно все поняли. Рэм заметил движение краем глаза и начал действовать еще до того, как осознал суть происходящего. Изящный трехногий табурет, повинуясь движению длинных аркановских рук, полетел в голову эльфа Виночерпия, который в причудливой позе навис над одной из придворных дам из свиты светлых владык. С грохотом табурет врезался в прекрасное лицо эльфа, вбивая в самую глотку, ужасающие, огромные острые зубы, подходящие хищному ящеру, а не как неутонченному И буквально мгновение назад эти зубы тянулись к горлу эльфики. Табурет должен был выбить дух из мерзкого исчадия ада, но нет. Эльф вскочил, бешено вращая глазами, осмотрелся, выплюнул кровь и осколки зубов и попытался скрыться, схватив первую попавшуюся жертву. Точнее, попытавшийся схватить. Жертвой оказался сухарь, который отлучался от стола в самое нужное место с целью освободить место в брюхе под еду и напитки. Схваченный в охапку нечеловечески сильным эльфом, бывший каторжник не растерялся. Он, сдавленно изрыгая проклятие сумел выхватить за сапожный нож и всадил его незадачливому похитителю в поясницу. Раз, два, три. Эльф взвыл и выпустил жертву, теперь не думая ни о чем, кроме бегства. Он кинулся прочь из лагеря, сшибая на ходу палатки и разбрасывая в разные стороны попавшиеся на пути предметы. Рэм сначала побежал следом, но потом понял, что догонять возмутителя спокойствия устремились несколько десятков человек во главе с лейтенантами и притормозил как-нибудь справиться. А вот эльфы догонять не бросились. Хотя телохранители и сплотились вокруг своих сюзеренов, закрывая их от возможной атаки и стараясь реабилитироваться за свою чуть было не ставшую трагичной оплошность. Владыка Рианор уже с обнаженным клинком в руках рассредоточил охрану, бросив пару раздраженных фраз на эльфийском, и подошел к Рэму. — Вижу, что не зря принял людей на службу. — Как вы успели среагировать? Рэм пожал плечами, но сообразил. Он совсем не улыбался. Все эльфы улыбаются, а он — нет. Как будто рот ему зашили. Вот я и приглядывался к нему краем глаза. Оказалось, не зря. — Ловко вы швыряете табуретки. Аркан вспомнил свои успехи в метании факелов, фонарей и прочих предметов и задумчиво произнес. — Да, обнаружил в себе такой скрытый талант. Не так давно. Владыка странно посмотрел на парня и проговорил. — По крайней мере, теперь вы знаете, с чем будете иметь дело. И, развернувшись на каблуках, отправился к супруге. Аркан спросил, глядя на его идеально ровную спину и широкие плечи. — Почему эльфийские лучники не стреляли, ваша светлость? Владыка Реанор даже не обернулся, только резким движением взмахнул клинком, нанося мощный удар ни в чем не повинному изящному резному столику. Столик обрушился на землю, звеня и дребезжа посудой.